Глава двадцать первая В Барлеоне ничего не изменилось. Все тот же безлюдный полигон, ставший для нас импровизированной тюрьмой. Вот только на этот раз я оказалась умнее и от предложения истязаний на полосе препятствий отказалась. Я лучше книжки почитаю, материал соберу, чем скакать по этим бесовским конструкциям. А я разомнусь. И Чип припустил к полосе препятствий, аж подскакивая от радости. Не мудрено, учитывая то, с каким трудом ему давалось каждое движение в реале. Книга попалась довольно с занудным слогом, так что надолго меня не хватило. «Бросай свою качалку, айда полигон обследуем!» Чип с готовностью откликнулся на мое предложение, и следующие несколько часов мы посвятили исследованиям. Вопреки надеждам, никакого секретного выхода, как и потайных мест, в локации мы так и не отыскали. То ли для этого требовалось быть разбойником и иметь соответствующие навыки, то ли их тут просто не было. Зато мы обнаружили родник с водой, несколько зарослей растительности, еще четыре рудных жилы, чи попробовал местную кузницу и столярный стол в деле, а я еще раз попыталась силы в роли шахтера. Да... «Какой садист придумал эту профессию?» — вопрошала я в перерывах между ударами киркой. «И какие мазохисты ее качают!» «Да ладно тебе!» — бодро хохотнул Чип и, оттерев меня в сторону, лихо вмазал киркой пожили. С его показателями силы жила поддавалась в разы быстрее. «Почувствуй себя персонажем Джека Лондона!» «Старателем в дни золотой лихорадки!» «Ну чем мы не малыши смог, а?» «Я как-то все больше зэком себя чувствую!» Поделилась я впечатлениями и приложилась к фляжке с водой. Изрядно просевшая бодрость вернулась к максимальным показателям. «Я лучше музыкальное сопровождение тебе организую!» С сопровождением дело пошло веселее, причем секрет заключался не только в настроении, но и в новом заклинании. Вы открыли в себе способность – поддержка. Ваше исполнение поддерживает окружающих, увеличивая скорость добычи ресурсов на известность плюс 0,5%, но не более 30% плюс сочинительство процентов, а шанс добычи редкого ингредиента на сочинительство процентов. Одновременно может быть выбрана харизма целей для поддержки. Время действия эффекта равно времени исполнения. Стоимость исполнения отсутствует. Дальность вариативна. Цель должна слышать исполнение. Любопытство ради я пролистала книгу навыков и обнаружила, что сочинительство изменило немало имеющихся заклинаний. В связи с открытием характеристики сочинительства, заклинание «Волшебная стрела» претерпела изменения, трансформировавшись в заклинание «Волшебные стрелы». Волшебные стрелы. С помощью исполнения вы направляете в противника серию заклинаний «Волшебная стрела». Каждая стрела имеет свой тип урона, отличающийся от предыдущих. Количество волшебных стрел в серии 1 плюс сочинительство стрел. Наносимый урон зависит от вашей характеристики интеллект. Время исполнения – 3, плюс сочинительство – секунд. Первая стрела активируется через 3 секунды после начала исполнения. Последующие стрелы активируются каждую следующую секунду. Стоимость атаки – уровень персонажа, помноженный на 4, плюс сочинительство маны. Урон – интеллект, помноженный на 3 единицы. Дальность – 20, плюс известность – метров. В связи с открытием характеристики харизма, заклинание песни исцеления» претерпело изменения. Песнь «Исцеление». Ваше исполнение исцеляет выбранные цели на протяжении всего времени, пока длится исполнение. Максимальное количество целей равно показателю вашей харизмы. Эффективность исцеления зависит от вашего интеллекта. Заклинание требует поддержки. Стоимость исцеления – уровень персонажа, помноженный на две маны, в секунду. Восстанавливает – интеллект, помноженный на две жизни, в секунду. Песнь слабости. С помощью исполнения вы ослабляете силу всех противников, слышащих вас, на 1 плюс харизма плюс известность процентов, но не более 50 плюс сочинительство процентов. Время действия данного эффекта – интеллект, помноженный на 5 секунд. Время исполнения: 4 секунды. Стоимость исполнения: уровень персонажа, помноженный на 3 маны. Дальность: 30 метров. Песня воодушевления. С помощью исполнения вы увеличиваете физический и магический урон всех участников группы на 1 плюс харизма плюс известность процентов, но не более 100 плюс сочинительство процентов. Время действия эффекта: 1 плюс харизма плюс известность часов, но не более 48, плюс сочинительство часов. Время исполнения – минута. Стоимость исполнения – уровень персонажа, помноженный на 7 маны. Дальность – 20, плюс харизма – метров. Вдохновение. Ваше исполнение вдохновляет окружающих, повышая вероятность создания более ценного продукта творческого труда на… 0,2, помноженных на известность, плюс сочинительство процентов. Но не более 30, плюс сочинительство процентов. Одновременно может быть выбрана харизма целей для вдохновения. Время действия эффекта равно времени исполнения. Стоимость исполнения отсутствует. Дальность вариативна. Цель должна слышать исполнение. Остальные заклинания остались без видимых изменений, но и этого хватало. По всему выходило, что сочинительство, скажем так, расширяло границы Барда. Увеличивало разрешенные пределы усилений и ослаблений, а кое-где и коэффициенты для крафтов. Особенно порадовало увеличение количества волшебных стрел, кое я тут же поспешила опробовать на мишени. «Зацени, я теперь как автомат, стреляю очередями», заявила я Чипу, после чего выбрала в цель тренировочный манекен и ударила по струнам. «Я играю на похоронах и танцах вся наша жизнь, одной из двух». Искаженные строки песни он играет на похоронах и танцах группы «Машина времени». Спустя три секунды в мишень улетела уже не радужная стрела, как прежде, а небольшая шаровая молния, вслед за которой отправился сгусток огня. При виде пламени Чип ощутимо вздрогнул. Черт, не лучшая идея — использовать рядом с ним огненную магию. Надо посмотреть, могу ли я как-то изменить очередность стихий или чем там еще шарашат эти стрелы. «Короткие что-то очереди», — несколько нервно улыбнулся Ирх. «Ну, я еще работаю над этим». Пробормотала я, Руэс, в справках внутриигровой помощи. Ничего внятного там не нашлось, так что пришлось выйти из погружения и зарыться в околоигровые форумы. Запросы пришлось тасовать и так, и эдак, но среди предложений платных гайдов и рекламы удалось отыскать нечто отдельное. Как выяснилось из оживленной дискуссии, то и дело переходящей на личности, очередность типов урона при применении улучшенной волшебной стрелы случайна, и бардами не контролируется. Самое любопытное, что собеседники упрямо игнорировали вопросы прочих игроков о способе получения этого самого усиленного каста. Похоже, игровыми секретами делиться никто не любит. Всем хочется быть особенными и самыми-самыми. Чип в очередной раз штурмовал полосу препятствий, с каждой попыткой все больше напоминая грязный мохнатый ершик. Вид его вдохновлял на занятия, далекие от физических упражнений, так что я предпочла вернуться к освоению собственного арсенала. Несколько экспериментов подтвердили правоту форумных спорщиков. Каждый раз волшебные стрелы имели случайные типы урона и чередовались без видимой системы. Помимо стихийного урона я заметила и характерные для чернокнижников сгустки темной энергии, и жреческое святое сияние, и друидское зеленоватое мерцание, и даже совершенно мне незнакомые проявления магии. Согласно более подробным логам боя, волшебные стрелы наносили урон тьмой, светом, магией природы, магией хаоса и даже магией крови. Последней, наверное, пользуются какие-то особенно злобные подклассы чернокнижников или неписи вроде вампиров. Следующей загадкой оказалось объединение эффектов нескольких песен в одну. Просто играть и активировать одновременно два заклинания не вышло. Последовательная активация тоже не дала результатов. На этом, в общем-то, моя фантазия и иссякла. Вариант каждый раз сочинять что-то новое для объединения заклинаний выглядел просто нереально. Комбинаций великое множество, а этот путь слишком сложен. Должно быть что-то проще, что-то достаточно очевидное. Самым очевидным решением было обратиться к Калеусу за разъяснениями. Но по некоторым причинам учитель был вне зоны доступа, так что пришлось выходить из погружения, звонить Соломе и Чарскому с просьбой выяснить у учителей, что к чему. Те обещали разузнать, так что на время вопрос объединения заклинаний можно было выбросить из головы. Вообще заключение наше проходило с ощутимой пользой. Я под слишком чутким, а временами даже садистским руководством Ирха сумела поднять выносливость аж на 4 единицы, ловкость на все 10, а силу на 3. Представителям других раз такой прогресс, возможно, покажется смешным. Но мне рост выносливости и силы казался просто грандиозным. Зато с интеллектом особых проблем не было. Несмотря на то, что с каждой новой единицей эта характеристика росла все медленнее, сам процесс прокачки был несоизмеримо более простым. Просто раз за разом сливай себе ману в ноль и радуйся прибавляющимся процентам интеллекта. У Чипа все было в точности да наоборот. Сила, выносливость и ловкость росли как на дрожжах, а вот интеллект наоборот едва полз. Плюсом было то, что Паша попал на полигон с классом друида, благодаря чему мог качать характеристики тем же сливом маны. Но вот ее количество хватало ему буквально на два заклинания. А с учетом смешной скорости восстановления маны, ему едва удавалось поднять характеристику на единицу в день. «Слушай, зачем ты вообще заморачиваешься с интеллектом?» — однажды поинтересовалась я. «В хозяйстве все сгодится» пространно сообщил Чип, влил в себя очередное лечебное заклинание и вернулся к добыче руды. Из последней, кстати, он и выковал улучшения для моих ботинок. Не представляю, как эта фигня называется, но теперь обувь защищали металлические фрагменты на подошве, носке и пятке. Помимо того, что я почувствовала себя подкованной кобылой, теперь ходьба и бег потребляли в два раза больше бодрости. «Зато от колючек защитит», — преувеличенно бодро заявил Чип, пытаясь найти плюсы в том факте, что ходить мне стало значительно сложнее. Купить новые ботинки было нигде изготавливать их никто из нас не умел, так что оставалось надеяться, что эти мини-танки без потерь пройдут по оскверненным участкам леса. В реальности тоже проявилась некоторая стабильность. Утром я сама меняла пашки-картриджи, Врач радостно свалил на меня эту работенку, оставив за собой лишь мониторинг. Затем мы завтракали. Потом, если лифт работал, я усаживала выздоравливающего в кресло каталку и вывозила на прогулку. Иногда к нам присоединялся Сашка, превращая прогулку в балаган. Серьезности в нем не было ни на грош. Даже не верилось, что этот юморист служит в разведке, причем второй десяток лет. Хотя, может, он просто проникал в расположение противника под видом клоуна? Вариант, на мой взгляд, наиболее правдоподобный. После прогулки, как правило, мы пили чай дома у Чипа, после чего заныривали в капсулы. Вернее, в капсулы заныривали я и Чип, а Сашка, если присутствовал, уматывал по каким-то своим делам. Как я поняла, у кого-то из их с Пашей общих друзей намечалась свадьба, и катафеича пристроили помогать организовывать мероприятие Надеюсь, что молодожены знали, что делали. Я б на их месте не доверила бы этому раздолбаю с черным чувством юмора не то что свадьбу организовывать, а даже посуду на столе расставлять. С него станется что-нибудь отчебучить, чтоб весело было. «Так за что ты своего бывшего отфутболила?» — задал во время очередного такого чаепития вполне ожидаемый вопрос Паша. Тема у нас как раз зашла о семейных отношениях. «А с чего ты взял, что я его, а не он меня?» Удивилась я такой уверенности. «А что нет?» Хором узумились оба защитника Отечества. Я пожала плечами, подхватила еще горячую печенюху и откусила солидный кусок. Печенье я впервые в жизни испекла собственноручно, под чутким и неумолимым руководством Паши, причем без всяких автоповаров. Получилось и впрям вкуснее, чем у робота. Или мне просто нравилось так думать? Да, я сама затрудняюсь дать этому определение. Он уехал получать вторую вышку в столицу сектора, там стал бегать за однокурсницей, о чем мне сообщил наш общий приятель. Я спросила семёна так ли это, он уверил, что все вранье. Тогда я звякнула той самой однокурснице. Она удивилась, потом пересмотрела свое общение с Семеном и разрыдалась. Оказывается, что ровно в этот день ее бросил парень. Давно уже клеился к другой, а ее держал в виде запасного аэродрома а тут она неожиданно осознала себя в этой же ситуации но в другой роли в общем поговорили погрустили и обе послали его на хрен так что технически я его бросила но по факту я развела руками ну и кретин резюмировал паша а ты почему развелся не осталось я в долгу наблюдая как саня сооружает себе очередной бутерброд модели как он сам говорил разорви себе хлебала а Паша невесело ухмыльнулся. «Все ж по командировкам. Благоверная дома, а ее родители и рады стараться в уши дуть на тему неправильного выбора. Я ему без того поперек горла был. Они ж надеялись на принца с табуном белых лимузинов. А тут давай же напевать, что, мол, грабанусь, а она вдовой останется. Да и на нахрен ей вечный дежурный извозчик». Ну, она и ушла. «Приезжаю раз, а дома пусто. В общем, обычная история». «Ну да, дурачьё», — Санёк ехидно улыбнулся. «Всем же сразу генерала подавай. А ты сама смогла бы вот так видеть мужа раз в три месяца и от звонков в дверь дёргаться?» Я отхлебнула из кружки остывшего чая и задумалась. охрен его знает. Можно сколько угодно воспевать лебединую верность, но лично меня уже изрядно подзадолбала эта любовь на расстоянии. Хотя, если с карьерой всё сложится...» Я сама месяцами в гастролях пропадать буду. И пойдут-поедут сцены ревности». «Ну, у вас попроще», — не согласился Паша. «Вон сколько рокеров мотались и мотаются со всем своим семейством. Был такой Ози Осборн. Он вообще с женой везде был, на всех гастролях. Правда, в старости развелся, но там уже, видать, маразм победу одержал». «Ого!» — кивнула я. Прямо хренелион мужиков, готовый бросить работу и вменяемое занятие в жизни и мотаться за женой по гастролям. Да и на нахрена мне такой дятел нужен? А тут уже от этого самого дятла зависит. Котофей хищно оглядел стол в поисках очередной жертвы на свой гастрономический алтарь. Если с мозгами, то возьмет этот бизнес в свои руки. Управляющим станет. Или как там это у музыкантов, верно? А то деятели культуры... Они в основной своей массе того, практичностью не отличаются. Им все эмпирею подавай. О, а где ж до этого прятался этот славный кусочек сыра? Кошара, а ты не лопнешь?» Опасливо поинтересовался Паша. «А ты пригнись», — посоветовал тот, выдружая поверх колбасы сыр и увенчивая сооружение кружком помидора. «Значит, ты мне предлагаешь жабу нашего охмурить» успела выпросить я до того как эта пизанская башня от кулинарии оказалась во рту у сашки ну сделал вид что задумался тот идея стоящая мужик явно в и все в дом несет а что до внешних данных тебе его на подиум не выставлять так что того а вдумай на досуге ты и мерзко захихикал ловко увернувшись от запущенного мной полотенца «Ну и вспомни, что поцелуи любви превращает жабу в прекрасного принца!» — важно добавил Паша, за что был испепелен моим взглядом. «Инвалидов не бью!» — наконец решила я и подняла чашку с чаем. «Тост! За холостяцкую жизнь!» хайль тут же добавил Санек. Три чашки с торжественным звоном столкнулись над столом, словно ставя точку в этом обсуждении. «Ну что?» «Удалось Витька обучить на суперниндзю?» Подняла я интересующуюся группу тему. «Не-а!» — мотнул головой тот. Он едва лаперную сапатку узрел, то сразу вспомнил, что музыкант и ему руки беречь надо. Как тот кот, что не может, потому что у него лапки. А когда увидел, как работает вьетнамская музыкальная шкатулка, вообще позеленел и ушел дожаривать закуску. Все ж барлеона — это не жизнь. Там все мягко и прилизанно. «Ты сбриндил?» — взвился Паша. «Нафига ты сопляку своей страшилки показывал, придурок?» но ему же интересно было, как это работает», — спокойно ответил Сашка, но взгляд его на секунду заледенел. И я показал. «Не понравилось человеку? Бывает?» И разведчик принялся за свой бутерброд. «Псих!» — вздохнул Пашка, но тему развивать не стал. Я встревать в эту беседу не рискнула. Что-то подсказывало, что в лучшем случае нарвусь на обезьянье кривляние в сочетании с тем самым неприязненным тяжелым взглядом, от которого я начинала чувствовать себя лишней в этой компании. Было временами в этих людях что-то, находящееся за пределами моего понимания. И дело не в моем скудоумии, а в слишком разных мирах, которые видели наши глаза, глядя на одно и то же. В общем, при первой же возможности Я попрощалась с разведчиком и нырнула в капсулу, оставив друзей наедине.